она все еще была здесь. он чувствовал, будто она стоит за каждым углом, за каждой закрытой дверью. он делал шаг и ее там не было. отвечал на звонок и говорил не с ней. раньше она тоже уходила от него и он отпускал. но в тот раз все было по-другому. в тот раз он был чертовски зол. в тот раз она не просто затерла их прошлое, она украла их будущее. И именно этого он не мог ей простить. Здесь, в этом обширном старом доме, в красивом, старинном, беспорядочном, ветшающем поместье, он постоянно замечал вещи, которые одновременно порадовали бы ее и привели в бешенство. Первый проблеск света, когда небо меняет цвет с темно-синего на пурпурный, затем розовые блики, окрашивающие волны, когда наступает рассвет. Он наблюдал рассвет каждое утро, лежа в постели. И каждое утро он был другим. Изящные парадные комнаты с большими окнами, выходящими в запущенный сад. Широкая лестница наверх и великолепное витражное окно на первой лестничной площадке. Ванна с собственным вредным характером, которая то щедро орошала струями воды из старых латунных кранов, то без видимой причины выдавала череду скупых капель. Бесконечная, как казалось, череда пауков, возникающих бесшумно из каждого уголка и из каждой трещины. Непонятные звуки, лучше всего слышимые ночью, похожие на журчание и ляск в невидимых трубах. И сквозняки, которые возникали из ниоткуда даже в теплый летний день. Дэнно нравился этот дом, и он знал, что Мэрион тоже понравился бы. Он думал, что, уехав так далеко, легче сможет забыть, но на самом деле он вспоминал ее здесь ярче, чем где-либо. Он все еще ждал, что в любой момент она войдет в дверь, или он обнаружит ее стоящие у плиты. Хотя прошло уже больше года, если быть точным, 14 месяцев, две недели и три дня. Больше всего он вспоминал их первые дни. Впервые увидел ее на производственном совещании и подумал, какая она невероятно ухоженная и уравновешенная. Эталон безупречный телеведущий до кончиков ногтей. И эти ноги бесконечно длинные. Спрятать их не мог никакой деловой костюм. Даже с он не мог себе представить, чтобы такая девушка обратила внимание на пляжного бездельника, каким он ощущал себя, когда его продюсерская компания только стартовала. Но потом их глаза встретились, и он понял, что хочет увидеть ее снова. Должен. Удивительно, но это произошло. причем тогда, когда он меньше всего этого ожидал. Она сама позвонила, сказала, что хочет обсудить что-то насчет документального фильма... И предложила встретиться за кофе. После этого они начали встречаться. Оказалось, что он ошибался на ее счет. За пределами офиса она была другой. Любила путешествовать и плавать. В воде она ощущала себя свободно, даже лучше, чем он сам. А это о чем-то договорила? Она суша. Ну, он был прав насчет длинных ног. Он сразу понял, что влюбился, и это пугало, но далеко не так сильно, как мысль о жизни без нее. У него еще не было успешной карьеры, да и свободных денег тоже. Но он стиснул зубы и купил ей скромное, но красивое кольцо. Одолжил у друга катер, организовал пикник, шампанское, свечи. А затем позвонил ей и спросил, не поужинает ли она с ним поздно вечером на берегу океана. Он так нервничал, что на мгновение забыл, где спрятал кольцо, и чуть не испортил все. Потом она клялась, что понятия не имела, что он задумал. Главное, что она сказала «да», без колебаний. Остаток ночи они провели на воде, а затем наблюдали, как взошло солнце. Такое не забывается. Они поженились, Мэри забеременела. Дэниел нервничал, а потом его огорошили. «Будет двойня?» Он мало что помнил с той минуты до момента, когда дети появились на свет. Он жил в ужасе, как в тумане. Уже то, что от него зависит один беспомощный младенец, пугало. А уж двое. Как и до всех новоиспеченных нервных родителей, до них в конце концов дошло, что и как делать, и что бабушки и дедушки с обеих сторон всегда готовы им помочь. Они назвали мальчиков Шоном и Патриком в честь дедушек, которые оба имели ирландские корни. Мэри всегда хотела съездить в Ирландию, и они собирались когда-нибудь это сделать. Теперь он здесь. Но без нее. Дэн тряхнул головой, словно пытаясь упорядочить мысли. Смехотворно, но хоть убей. Он не мог избавиться от ощущения, что его потрясающая покойная жена каким-то образом была здесь с ними.